Глава 20: Священный трепет Наверное, это понятие наиболее подходило к атмосфере, витавшей над толпой у подножия и к древо Как ментал и эмпат, я ярко воспринимал эмоции, владевшие людьми. И если сначала опасался быть узнанным и пойманным, то вскоре понял — никому тут нет до нас дела. Восходящих волнует совсем другое. Главное событие цикла. Тинга, тинга, тинга. Это слово звучало отовсюду, стучало в умах и сердцах, срывалось с языков. Мы не опоздали, хотя пришли одними из последних. Плащи с капюшонами того же фасона, что носили люди теней, делали нас неузнаваемыми, а Винсент Касиди хорошо помнил, куда нужно идти. Впереди маячила его широкая спина, а в моей руке лежала узкая ладонь травинки. Собрание проводилось неподалеку от ствола, на возвышенности возле его основания, куда вел огромный черно-золотой корень, превращенный в изогнутую эстакаду. Длинная вереница людей, сплошь восходящих, тянулась по ней карки причудливой формы, возле которой замерли хранители древа в облике золотых термитов. Жутковатые существа в три человеческих роста — как будто многокрылые рыцари, закованные в золотистые доспехи, словно сканировали толпу восходящих. Я почти физически ощутил их немигающий взгляд. Но новые атрибуты позволяли сохранить полное спокойствие. А вот травинка рядом чуть слышно тревожно вздохнула. По трепету ее руки я понял, что девушка очень волнуется. Однако ничего, мы спокойно прошли сквозь изумрудно-золотые врата. «Восходящий Сигурд!» Вы вошли на в народа круга Элтанир. Ваша слава повышена на один. Я увидел нечто вроде земного стадиума гладиатория, большой амфитеатр, плавными уступами идущий к овальному плоскому дну. И множество круглых площадок трибун по периметру. Каждая такая вмещала человек пятьдесят. А само сооружение явно могло принять десятки тысяч восходящих. Сейчас оно было заполнено меньше, чем на четверть, но люди еще пребывали. У этого места имелось свое имя. «Тингвеллир», — прошептал Белый Дьявол. «Когда-то я говорил здесь». Форма амфитеатра, обводы его площадок, колонны трибун, белоснежный зердин, окантованный златым лиором, навевали мысли о технологиях наблюдателя. Сооружение было древним и явно культовым, но при этом пребывало в странном симбиозе с их древом. Чьи черно-золотые корни служили пьедесталом и стенами, защищающими от посторонних глаз. На браслете замигал голубой огонек, означающий А излучение. В Тинговель-Лире имелось нечто, позволяющее быстро восстанавливать звездную кровь. Рассмотреть все подробнее не было времени. Мы вошли и затерялись в толпе людей теней, встав неподалеку от их молодых восходящих. Ладонь травинки ощутимо дрожала. Внизу, на круглых трибунах, стояли главы народов со своими свитами, и мой взгляд безошибочно нашел землян. Трейв Уитли в новом мангусе, с непокрытой головой, благородной сединой и честным, открытым лицом настоящего джентльмена. Рядом Марк Кассиди, массивный, как скала, и такой же невозмутимый. Он казался грозным молодым восходящим, черные кудри падали на широкие плечи, И я заметил, как Винсент буквально впирился в него взглядом из-под темного провала капюшона. Наверное, он видел свою молодую копию, и сложно было предсказать, захочет ли отец поднять руку на сына. А третий, чуть позади, стояла говорящая с травами. Обычно она избегала большого тинга из-за проблем с родственниками, но сегодня выбора не было. Она пришла, но так и не открыла лицо, спрятав его в тени капюшона. Готова ли она? Ждет ли подвоха из-за похищения травинки? Плевать. Они все здесь, а значит, пора поставить точку в этой истории. Тинга! Удивительная акустика. Очень мелодичный, приятный и медоточивый голос долетел до всех присутствующих, так, как будто говорящая пропела совсем рядом. И гудящий, заполненный восходящими тингвеллир под сводами к древа, послушно замолчал. Девять народов пришли на Большой Тинг. Люди древа, реки, моря, земли, пещер, гор, трав, леса и теней. И все они действительно были разными. Народы — это даже не расы, которые на Земле постепенно сливались в моно, афро, азио, латино и иные ветви человека. Наверное, если бы на Земле одновременно существовали сапиенсы, австралопитеки, неандертальцы и кроманьонцы, было бы похоже. Только плоды генетических экспериментов Кэл делали обитатели единства еще более различными. Если люди трав, теней, пещер, гор и моря мало отличались от землян физиологически, то народ реки с его перепонками и жаберными щелями, леса, обросшие шерстью огромные лохматые йети, или люди древа, напоминающие длинных хвостатых лемуров, походили на людей друг на друга не больше, чем овчарка на пуделя. Вид один, а породы разные, и, несмотря на общий корень, они казались странными чужаками. Глядя на это межвидовое многообразие, стоящее порой бок о бок, меня не отпускало упорное недоумение. Как народы, такие разные, все еще не истребили друг друга? Все они пришли сюда на общий совет, разделенные на множество племен, фригольдов, септ и кланов. И каждый вождь привел свиту достойнейших воинов, а с ними молодых восходящих. Дабы весь круг узнал их имена и одарил частичкой общей славы. Больше тысячи новых обладателей стигматов собралось здесь, и множество тех, чьи имена уже сияли светлым серебром или темной бронзой. Сингвельлир был открыт для всех свободных восходящих круга, кроме изгоев и тех, чей титул отражал не славу, а позор. Все взгляды были устремлены в сторону ини С, застывшей на круглой трибуне. Кинг, людей Древа казалась очень худой и высокой, но при этом необычайно грациозной и совсем не старой. Ее почти треугольное лицо, нежно-оливковая кожа и серебряно-золотые волосы, заплетенные во множество тонких косичек, создавали экзотический образ, который подчеркивал гибкий серебристый хвост спиралью, обвивавший длинные стройные ноги. Но внешность обманчива. не С видела более ста циклов, и никто не смел перебивать ее, одну из немногих золотых восходящих круга. «Тинга!» — повторила она, подняв прозрачный, будто стеклянный посох, наполненный лучащимся их сиянием — и парящая сфера око наблюдателя воспарила над собранием, круглыми трибунами и овальной ареной в центре древнего Тингвеллира беспощадным стражем. «Я приветствую всех свободных восходящих круга под ветвями великого Элтанира. Как и всегда, мы собрались здесь, чтобы называть новые имена, вершить суд и решать споры. Но сначала, восходящие, мы должны взглянуть наверх». Эниэс С указала на небосвод, где сквозь плетение золотой кроны Великого Древа даже не просматривался новый небесный знак. Но все знали, что он там есть, и послушно обратили взгляды. Я не стал исключением, позволив поддаться магии толпы. «Следующий цикл пройдет под знаком дикой охоты. Все ли знают, чего от него ждать?» «Все заметили, что звери как будто сошли с ума». Короткую паузу прервал ветер равнин. «Многие старые твари пробудились. Из-за этого многие не добрались сюда вовремя. Значит, это знак охоты?» «Только слабых останавливает опасность», — презрительно процедил Рикс в серебряной маске, представляющей септу на «Дорога была щедра на звездную кровь». «Нельзя пренебрегать журчанием золота», — вмешалась пламеника народа реки. Вода наших рек пахнет кровью, а старые локи не слышат голоса раковин. Это знак. Расскажи, что ты знаешь о нем?» Она обращалась к кингу народа древа, и та величественно кивнула, вновь подняв посох. «Мы спросили всезнающие руны, вестников Храма Вечности и мудрецов иных кругов через говорящие камни, и получили ответ. Это плохой знак. Его еще называют Небесной Охотой». Прежде он приходил трижды, и те циклы были трудными. Готовьтесь, восходящие. Что он нам принесет? Прорастет много бед. В крови зверей кипит ярость и жажда охоты, а не безумие, как вал. Отчего они еще опаснее, ибо не теряют разум. Привычные дороги будут заброшены, а многие поселения разорены». Мудрые руны говорят, что знак дикой охоты пробуждает дремлющих звездных существ, о которых никто не слышал сотни циклов. Они могучи и голодны, опасность будет ждать везде, на земле, в воде и в воздухе. И есть еще небесная охота, что мчится по кругам, собирая жатву рун и звездной крови. «Что это?» — говорят, ее выпустили из врат небесного трона. Говорят, ее ведет восходящий, в чьих глазах горит отблеск неба. Небесные господа охотятся на пробужденных небесным знаком, но не вздумайте вставать у них на пути, ибо поступь неба смертельна. Но и в плохом есть хорошее. Дикая охота — знак, что делает непредсказуемым пути, но испытания закаляют восходящих. Сильные и смелые обретут много древних и звездной крови, идя по дороге восхождения, а слабые увидят вечность раньше, чем предначертано. Прочим разумным лучше сплестись в надежных и безопасных местах, ибо одинокую ветвь сломать проще, чем сильные древо. В объединении сил мы обретем спасение. — И отдать свое чужакам? — зарычал смуглый Рик Рикс народа гор. — Свое племя, свою землю, своих женщин? Может, свою кровь? — Всего на цикл, но каждый без хвоста решает сам, как прорастать его крови. — Ты говоришь из-под великого древа. Хочешь, чтобы мы просили защиты под его ветвями? Где еще может быть безопасней? — Нет, теперь я говорю от народов ветвей и древа. Иниэс чуть стукнула сияющим посохом. — Слушайте все, ибо я не буду повторять. — Мы не можем проращивать хаос в сердце круга. В цикл дикой охоты благословение закрывает границы. Мы больше не ждем гостей. Сторожевые менгира засияют алым, бродячие леса вырастут на холмах и перевалах. Границы будут закрыты до смены знака для всех, кроме тех друзей моего народа, которые беспрепятственно пропустят копии моих восходящих через свои земли и позволят убивать на них звездных существ. Я. Н.С. зеленый лист, кинг народа древа, сказала». В Тингвеллире повисла напряженная тишина. По сути, ультиматум народа древа означал, что торговое сердце круга, пересечение путей и основной источник продовольствия и иг материалов будет закрыт для тех, кто не согласится предоставить свободный проход и право охоты отрядам людей древа. Сами они находились в относительной безопасности под иггом, И инниас совершенно очевидно решила использовать дикую охоту как отличный предлог, чтобы усилить свой народ, одновременно принуждая другие племена к сотрудничеству. Интересный ход, потому что люди древа, по сути, и так обладали колоссальным преимуществом, контролируя безопасное благословение, тингвельлир и, самое главное, храм вечности. Народ трав дарует проход народу древа прозвучал звучный голос ветра равнин. «Море трав велико, и добычи в нем хватит всем! Мы примем вас как друзей у пылающего рога!» Эйрик, стоящий неподалеку от него, согласно кивнул. Вот остальные земляне молчали, внимательно слушая присутствующих и не торопясь вступать в разговор. Внутри ёкнуло. По меркам других племен нас было совсем немного. Горстка людей. И только и несмотря на технологичную экипировку и все знания земли, наш народ явно не обладал большим влиянием в круге. Неужели так было всегда? Или то, чем мы владеем, действительно не представляет большой ценности на фоне рун и всесильной звездной крови? «Народ леса и народ древа, друзья и союзники!» — вполне разборчиво прорычал на едином покрытый шерстью великан. Один из риксов клана Древнего Леса и его многочисленные соплеменники важно заурчали, расправляя на мохнатых туловищах нагрудные ленты, походящие на широкие патронташи. Древний лес будет открыт для вас. Но народ реки молчал, сбившись в кучу и совещаясь, а вожди людей пещеры и гор злобно переглядывались. Народ теней же смотрел на своего некоронованного владыку, рикса каменных луков, несмотря на раздробленность Обитатели теней считались одним из сильнейших народов круга. Очень важным также было то, что они контролировали огромное пространство теневого периметра, по сути, держа под присмотром все внешние торговые врата. «Мудрое золото посмеет запретить нам проходить за дарами и гвоздями к великому древу?» Яростный как пламя, наконец, заговорил. «Есть и древняя клятва! Проход к храму вечности свободен и открыт для всех!» «И народ древа не нарушит ее», — холодно ответила Иниэс. «Проход к храму Вечности свободен и открыт. Но никто не обещал, что он будет легким и безопасным. Бродячие леса не приносили никаких клятв. Народ древа может провести сквозь них и сделает это для своих друзей». «Ты играешь клятвами под небесным знаком», — негромко произнес яростный как пламя. Однако весь различил каждое слово. Но время для них не прошло, ведь Тинг даже не слышал имен. Небесные слова, Рикс. Иниэс чуть улыбнулась. Она могла позволить себе нарушить правила. Время суда, споров и клятв еще не наступило. Восходящее. Согласно обычаю, давайте назовем имена тех, кто говорит от народов, старые и новые. Вероника рассказывала об этом этапе на нашем единственном совещании прежде чем принимать решения и приносить клятвы, требовалось удостоверить легитимность тех, кто будет это делать. Собственно, именно за этим и прибыл Трейв. Признанный остальными главами народов под оком наблюдателя, он становился полноправным Риксом Фригольда и мог, например, просто изгнать недовольных из своего народа. Для нас же, наоборот, крайне важно было не дать заговорщикам этого сделать. Большой Тинг был последней инстанцией, где все желающие могли опротестовать титул. Вероника собиралась вмешаться на этом этапе, вернее, свой ход должны были сделать заговорщики, потому что именно мисс Максвелл являлась законным риксом в глазах круга. Но они двинули свои фигуры раньше, и теперь мяч снова был на нашей стороне. «Я, Иниас, зеленый лист, кинг народа древа и ветвей, я хозяйка благословения и говорю от всех его народов, произнесла Золотая восходящая, начиная с себя. Есть кто-то сомневающийся в моей славе. Она неожиданно вытянула руку и раскрыла скрижаль, из которой выпорхнула маленькая сфера ока наблюдателя, артефакта, что получал каждый глава народов. Око, воспарив над Инесс, заключило ее фигуру в луч чуть заметного голубоватого света. В полном молчании прошло около минуты, и сияние погасло а титул Кинга отчетливо высветился для всех. «Я — ветер равнин!» — поднял руку хорошо знакомый отец Лэндо. «Прежде я много циклов был Риксом Эль Пылающий Рог, и все здесь знают мое имя. Но теперь моя слава высока, и люди трав назвали меня Кингом. Я говорю за весь народ трав!» Он тоже выпустил маленькое око, окутавшее его светом, и застыл, словно ожидая возражений, но их не было. И тогда посыпалось одно за другим. «Я — Рикс Ратан, говорю от Фригольда Седой Рощи. Я — Леор Эльдерт, — Рикс Солнечных Камней. Я — Кеорн Безумец, — новый Рикс Клана Скалозубов. Я — Звезда Первая, — журчу слова людей Золотого Озера. «Я Рикс, коготь как серебро! Теперь говорю за септу небесных когтей! Я...» Я со щемящим нетерпением ждал, пока очередь дойдет до землян. Однако первым произошло другое событие. Рожебородый кинг народа моря, настоящий монстр, вряд ли уступающий циклопу из крижали Азимандии, и такой же жутковатый, будто состоящий из одних мускулов и шрамов, хрипло заговорил. «Я — Сторм, Сто Смертей, Владыка Морского Света и Кинг Людей Моря!» «Он не будет говорить от всего народа!» Вдруг донесся из толпы за ним звонкий женский возглас. «Кто ты, Восходящая?» — спокойно спросила Иниэс. «Выйди и говори перед Тингом, если твои слова проросли». Спустя мгновение из толпы вышла одинокая фигура, сбросив плащ. Она оказалась молодой нардийкой, медноволосой, фактурной и стройной, с голубыми узорами на теле и лицом, напополам расчерченным страшным шрамом. На фоне массивного косматого и бородатого кинга девушка казалась крохой, но ее восхождение тоже отливало серебром. «Во фрегольде Орса, что на холодных берегах, мне дали имя Викси-шип-змея!» — крикнула она. «Ты нам не кинг, Сторм сто смертей!» Фригольды холодных берегов не знают себя. Что, опять х? Зловеще ухмыльнулся сторм. Чего ты хочешь, шиб змея? Спросила Ини С. Суда, мести и справедливости. Сторм сто смертей и его восходящие пришли на холодные берега. Подло убили Рикса моего фригольда и многих восходящих, а остальных сделали трелями. Остальные фригольдеры, устрашенные этим, признали его власть. Так Сторм стал кингом народа моря. Меня продали в священный город, сделав изгоем. Но я сломала ошейник, шагнула на серебряную ступень и вернулась в круг. И я, Викси-шип-змея, говорю от себя, мертвых Орсы и живых других фригольдеров Холодных Берегов. Ты нам не кинг сто смертей. Что скажут сами Риксы Холодных Берегов? «Викси говорит за нас», — мрачно ответил угрюмый нардиец Рикс рядом с которым стояли еще двое. «Холодные берега не знают сто смертей!» «Что скажешь ты, Сторм?» Иниэс, как старейшина и хозяйка, выполняла роль некоего модератора Тинга и делала это весьма искусно. «Что это вранье? Ха!» «Я победил Рикса Орсона и Фиантари, а люди Фрегольда отказались выполнять клятву, и их постигла заслуженная кара!» «Это дела моего народа, Большой Тинг!» «Это дела меж народами, Тинг!» — выкрикнул шип змея. «Ты не Кинг, и не будешь говорить от людей моря. Уходи с холодных берегов, сто смертей, иначе я выпущу кишки из твоего жирного брюха прямо здесь!» «Надеюсь, тебе дали хорошие руны восходящие!» — осклабился Кинг Народа Морей. «Ты же за этим сюда пришла, Фионтарх!» «Фионтар!» «Подожди!» Жестом прервала их Иниэс. «Кровь не решит ваш спор. Или вы хотите войны? Если ты, викси Шиб змея говоришь от холодных берегов, пусть их Риксы принесут клятву, что признают власть Кинга в том случае, если сто смертей победит тебя. А ты, Сторм, поклянись, что твой народ не будет мстить холодным берегам, если ты проиграешь бой». «Справедливо!» Сразу согласился сторм сто смертей. А вот трое риксов холодных берегов не выглядели обрадованными. Однако отступать было поздно. Нужные клятвы прозвучали, и кинг народа моря спустился на арену под трибунами, где его уже ждала шип змея. Здесь явно работали какие-то древние механизмы, потому что овальная площадка окуталась голубым полупрозрачным сиянием, защищающим зрителей тингвильлира от смертельных эффектов рун. Прозвучал глубокий колокол наблюдателя, и поединщики начали сближаться. Шип змея была гораздо меньше ста смертей, а два ее ножа выглядели игрушечными на фоне огромной рунной секиры, материализовавшейся в руке Кинга. Но потому как она уклонилась от призрачной копии оружия, грянувшей туда, где она находилась мгновением раньше, стало ясно, почему холодные берега поставили на нее. Воплощение скорости против воплощения силы. Вот чем стал поединок. Змея оказалась туманной линией, чье передвижение нельзя было отследить. Она была везде и нигде, атакуя противника с разных сторон. А сторм сто смертей был утесом, могучим и непоколебимым, который разбивались все волны ее атак. Змея ударила выдохом огня, он погасил ее стеной ветра. Она ударила роем металлических кинжалов, жалящих с разных сторон. Он отразил их кружащимися призрачными щитами. Выводок вызванных змей отвлек огромный белый волкер, которого превратилась в шкура с плеч Кинга. А аспекту противника, действительно похожему на шипастую мурену, Сторм в первые минуты схватки отрубил голову. Но и он не мог достать змею. Слишком быструю, предугадывающую все его движения, легко избегающую все его руны. Она готовилась, она его знала. Даже когда Сторм превратился в огромный волчок, окруженный туманной лопастью секиры, А всю арену покрыло яростное пламя, змея легко выскользнула из зоны поражения. Избегая прямого столкновения, она уже несколько раз ухитрялась достать его, оставляя кровоточащие раны на плечах, бедре, руках. Горящие звездной кровью ножи явно были серьезным оружием, но против укрепленной плоти сторма они работали плохо. Его раны исцелялись на глазах. Другой давно бы истек кровью, но Кинг не слабел. И, понимая это, а может, теряя запас звездной крови, шип змея применила свой главный козырь — золотую руну, останавливающую время. Возможно, двоюродную сестру той, что хранилась в скрижале Азимандии. Сразу стало ясно, на что она рассчитывала. Здесь, в нашем круге, такие руны считались настоящими сокровищами. Где люди моря раздобыли ее? Сторм, вызванные существа и даже размах киры резко остановились в размытом мареве, будто мухи, заключенные в кусок янтаря. А змея продолжала двигаться. С торжествующим воплем она бросилась, пытаясь поразить врага горящими зеленым огнем ножами. На этот раз наверняка. «Это ловушка», — прошептал белый дьявол. «У этого восходящего тоже есть секрет». Марева дрогнула и развеялась. Все увидели Сторма, поймавшего змею за глотку, вытянутой рукой, и ее дергающиеся над землей ноги. Послышался страшноватый хруст. Голова нардики перекосилась под невероятным углом, а затем Кинг с размаху грянул ее тело о землю. Да так, что поверхность дрогнула, и по всему Тингвиллиру пошел гул. Оба ее ножа отлетели далеко в сторону, обращаясь в руны. А изломанное тело несколько раз вздрогнуло в агонии, и над ним появились сияющие символы рун и звездной крови. Кинг, не торопясь, забрал их, затем повернулся к своим людям и проревел. «Холодные берега мои! Я говорю от людей моря!» «Спор разрешен!» — холодно подытожила С. «Отдайте ее тело и гвоздь холодным берегам!» После Фиантара вновь начали повторять имена. А Винсент Касиди приблизился и коротко взглянул в мою сторону. Ладонь травинки трепетала все сильнее. Подходила наша очередь. «Я Рикс Эрик, мастер зверей!» — Говорю, от фермы Эрика. Мой старый знакомый не выглядел особо удивленным отсутствием Вероники. Он вообще стоял возле людей трав, будто подчеркивая их союз. — Я Трейву Итли, новый рикс людей Земли, буду говорить от Фригольда неба. Трейву не дали договорить. Яростный как пламя, наш тайный союзник громко спросил. — А где настоящий рикс людей Земли, Трейв Уитли? «Я избран людьми земли на Малом Тинге, и теперь буду говорить за Фригольд. Всем известно, что на Большой Тинг прибыла Рикс Вероника, чье имя здесь знают», — с нажимом произнес Рикс Каменных Луков. «Многие видели небесную птицу, что принесла ее. Многие видели ее саму. В пути и уже под Великим Древом. Где она? Почему от людей земли, говоришь ты?» Несмотря на то, что Трейв держался очень хорошо, я заметил, как говорящая с травами шевельнулась. Она не могла не знать, что против нее ведется игра, и было очень интересно, что заговорщики придумали для своего оправдания. «Я не пастух тем, кто утратил свой титул», — жестко произнес Трейв. «Откуда мне знать, где она? Струсила, сбежала, спряталась. Может, об этом лучше спросить людей тени?» Как смеешь ты, старый враг нашего народа, говорить здесь о пропажах? Вдруг произнесла говорящая с травами: "Яд каплет с твоего языка. Всему кругу известно, что вы воруете чужих детей. О том, где старый рикс моего народа придется отвечать тебе. Недаром моя дочь, что пропала с ней вместе, сейчас стоит за твоей спиной". Несмотря на волнение, я не мог не восхититься фламиникой. Она каким-то образом узнала в толпе травинку. А значит, и меня. И мгновенно перекрутило все так, что виновными в похищении выставлялись люди теней. По сути, выхода у нее не оставалось. Она ведь не могла открыто обвинить их в похищении травинки. Потому что тогда пришлось бы объяснять даже своим, как девушка оказалась у нее и куда делись все остальные. А тогда очень удобно свалить все на людей теней, старых недругов землян и при этом обладающих подмоченной репутацией. «Это всего лишь ход отчаяния, Хер. Я ощутил злую улыбку Белого Дьявола. «А ведь мы еще не поставили на доску сфер Властелина!» Червевая сестра заговорила!» Холодно улыбнулся яростный, как пламя. «Да, твоя дочь здесь, и она сама может рассказать о том, что случилось со старым Риксом. Она скажет лишь то, что ты вложил в ее уста, мерзкий брат!» разривительно ответила говорящая. И тот предатель нашего народа, что держит ее руку, тоже. Таким словам нет веры. К чему эти слова? Вмешалась и С. нетерпеливо пристукнув светящимся посохом. Риксы, время спора впереди. Сейчас мы должны назвать имена. Поддержка пришла с неожиданной стороны. Я услышал знакомый голос. Несмотря на предостерегающий жест отца из толпы людей трав вышел мой друг Ленно. «Большой Тинг, я Лэндо Солнечное Крыло, второй сын Кинга народа трав. Весь прошлый цикл я жил с людьми Земли и хорошо знаю их имена. Если травинка на ветру и мой Кану Сигурд сейчас здесь, пусть они скажут Тингу, почему Трейв Уитли недостоин говорить от народа Земли. А если нет, скажу я, ибо мое сердце требует этого». Лэндо очень волновался, но он поступил так, как считал правильным, как подобает восходящему и сыну Рикса и в моей груди неожиданно стало горячо, а травинка даже чуть всхлипнула. «У меня есть, есть друзья, есть возлюбленная и есть цель. Чего еще ждать?» Я глубоко вздохнул, откинул капюшон и, сжав ладонь травинки, вместе с ней шагнул вперед. Толпа зашевелилась, упуская нас с девушкой на всеобщее обозрение. «Пришло время рассказать нашу историю».